Время вышло. Ксения Букша. Устав регулирующей и уполномочивающей вещи и явления. Выдержки. Составлен Государственной комиссией по регуляции практик. Статья 24. Регуляция гаджетов и камней кнопок. Первое. Гаджетом считается все, у чего есть хотя бы часть кнопки и или тачскрин. за исключением человека с тачскрином на лбу, канцелярской кнопки и камней кнопок в ручьях. Второе. Мертвецом считается все, что прошло, кто прошел. Третье. Пыльным считается то, что покрылось пылью не менее чем на 50% площади поверхности, а также изнутри. Четвертое. Пыльным мертвецом считается все, что прошло и покрылось пылью. Пятое. Мертвецом-гаджетом считается всё, что прошло и у чего есть, были, кнопки и или тачскрин, согласно пункту первому, за исключением замёрзшего озера, лёд которого стал тачскрином. Шестое. Пыльным гаджетом считается всё, что покрыто пылью и что имеет кнопки и или тачскрин, если пыль покрыла его не менее чем на 50% площади поверхности, а также изнутри. 7 Камень-кнопка в ручье — Считается покрытой пылью, только если она покрыта ею изнутри, поскольку омовение внешних вод ручья может смывать пыль с камня-кнопки. 8 Стеной считается то, у чего нет кнопок, но есть тачскрин. Девятое. Человек с камнем-кнопкой в его ручье не считается мертвецом до тех пор, пока камень-кнопка в его ручье не прошла, даже если он сам прошел. 10. Непыльные мертвецы имеют приоритет перед пыльными при раздаче интернета и напитков. 11. Непыльные гаджеты имеют приоритет перед пыльными при раздаче интернета и напитков. 12. Запрещается покрывать пылью тачскрин. 13. Всё, что имеет покрышку, должно носить её. 14. Замёрзшее озеро, заключающее в себе камни-кнопки, которые не прошли, Считается гаджетом и не считается мертвецом. Пятнадцатое. Человек, покрытый льдом, не считается мертвецом, пока не доказано, что он прошел. 16 -е. Запрещается пользоваться камнем-кнопкой в ручьях тем, у кого на лбу есть тачскрин, представляющий собой замерзшее озеро. 17 -е. Имеющий на лбу тачскрин замерзшее озеро, в котором есть ручей с камнями-кнопками, избавляется от уплаты штрафа за размножение. 18. -е. Для мертвецов, покрытых пылью, штрафы за размножение регулируются уставом, статья 1456. 19. -е. При раздаче интернета и напитков учитывается прежде всего внутренняя пыль. 20. -е. Большие буквы дозволяются только гаджетам без тачскрина. 21. -е. Большие буквы считаются золотыми, если они не покрыты пылью. 22. -е. Большие буквы в ручье не считаются большими, если глубина ручья свыше 1 метра, так как вода имеет свойство увеличивать изображение. 23 третье. Имеющий большие золотые буквы не может считаться пыльным и или мертвецом. 24 Камни-кнопки, имеющиеся во лбу, не могут считаться исключительным обстоятельством при рассмотрении дел о штрафах за размножение, особенно в случае с мертвецами, покрытыми пылью. Статья 38. -я. О стенах, имеющих смысл. Первое. Стена имеет смысл в случае наличия в ней ручья и или золотых букв и в том случае, если она не является прошедшей. Второе. Стена может иметь смысл, не имея тачскрина, и наоборот. Третье. Стена не может иметь кнопок, в том числе пыльных и или прошедших. Четвертое. Запрещается покрывать стену пылью как снаружи, так и изнутри. Пыльная стена должна быть немедленно утилизирована. Пятое. Стенам, имеющим смысл, запрещается размножаться. Шестое. Смысл стены осуществляется путем говорения слов «вне времени» при наличии золотых букв или «во времени» при наличии ручья. Седьмое. Стена, имеющая смысл, имеет приоритет при раздаче интернета и напитков. Восьмое. При праздновании эпилога все ближайшие стены узаконивают золотые буквы и переходят в разряд имеющих смысл. Статья 250 -я. О котах как гаджетах. Первое. Котом считается всякий гаджет, способный испытывать голод. Второе. Голод может быть удовлетворен сосанием или кусанием. Третье. Сосание предусматривает подключение к ресурснику или болоту. Четвертое. Кот, сосущий из ресурсника, должен быть лицензирован согласно уставу. Нелицензированные коты должны сосать из болота или же пользоваться пунктом пятым настоящей статьи. 5. Кот может удовлетворять голод кусанием мертвецов, не имеющих тачскринов и или камней кнопок. Шестое. Коту запрещается иметь смысл. Тачскрин кота предназначен не для оговорения слов. Коты, имеющие смысл, должны быть утилизированы. Седьмое. Голод кота не должен превышать ограничительных возможностей системы. Котычай, чей голод превышает возможности общего болота и которые при этом не запитаны из ресурсника, должны быть утилизированы. 8. Котычай, чей голод не удовлетворен доступным количеством бестачскриновых и бескомнекнопочных мертвецов, и которые при этом не запитаны, должны быть утилизированы. 9. Лицензированный код, запитанный из ресурсника, чей голод превышает максимальные установленные параметры расходования энергии для данной местности, должен быть утилизирован в целях общественной безопасности. Статья 1448. Алисе небо. Первое. Лесом небо называется жидкий камень-кнопка, расположенный на покрышке, в случае, если этот камень-кнопка не покрыт пылью и не прошел. Второе. тачскрин не может являться лесом неба. Третье. Регистрация лесов неба осуществляется только при полной оплате ресурсника. Четвертое. Неограниченное пользование лесом неба требует разрешения старшего Иоана, получаемого при помощи говорения слова во времени. Пятое. При отсутствии такого разрешения и превышении ограничений и или при неполной оплате ресурсника — Лес-небо немедленно утилизируется вместе с обладателем покрышки и самой покрышкой. Статья 6781. Действия в случае узаконения вспышки. Первое. Узаконение вспышки не имеет длительности ни для кого, кроме старших иоанов. Фиксировать узаконение вспышки имеют право только старшие иоаны. Второе. Для фиксации законения вспышки старший Иоанн должен иметь непыльный камень-кнопку и или непыльный тачскрин. Старший Иоанн не должен быть мертвецом и или пыльным. Третье. Фиксация вспышки осуществляется путем говорения слова во времени. Четвертое. После фиксации вспышки Иоанн остается за старшего Иоанна во времени, а гаджет удерживается вне времени. Старший Петр фиксирует каждый из гаджетов, и описывает их говорением слов вне времени. Пятое. При узаконении вспышки, пыли предписывается превратиться в золото. Шестое. При узаконении вспышки, мертвецам предписывается оказаться более непрошедшими, потерять свойства прошедшести. Седьмое. При узаконении вспышки, камням-кнопкам предписывается раскалиться до температуры 1000 градусов Цельсия. Восьмое. При узаконении вспышки, замерзшим ручьям и озерам предписывается принять газообразное состояние, минуя жидкое. Девятое. При узаконении вспышки тачскрином, расположенным на лбах, предписывается полная пустота. 10. Говорение слов при фиксации узаконения вспышки должно осуществляться только непыльным, непрошедшим языком. В случае применения старшим иоаном пыльного и или прошедшего языка Такое говорение должно быть немедленно очищено от пыли Старшим Петром, если это возможно. В случае невозможности очищения узаконенная вспышка не фиксируется. 11. Неузаконенная вспышка не считается таковой. 12. Незафиксированная узаконенная вспышка должна продолжаться вплоть до ее фиксации, так как только в этом случае она получит длительность. Статья 785. Определение полномочий рацеи болота. Первое. Рацея болота уполномочивает счет, твердые камни, голод и стены, не имеющие смысла. Второе. Рацея болота уполномочивает пыли мертвецов в пределах, ограниченных узаконенными фиксированными вспышками. Третье. Рацея болота не может уполномочивать имеющее смысл как во времени, так и вне времени. Четвертое. Гаджеты, управляемые рацеей Болота, не имеют себя внутри. Статья 329924. Внешнее управление гаджетами человека. Первое. Внешнее управление любыми гаджетами человека осуществляется либо Старшим Петром, либо рацеей Болота. Второе. Для внешнего управления гаджета Старшим Петром необходимо не быть пыльным, Не иметь браков с мертвецами и или пыльными предметами. Не сосать. Иметь ручей или озеро, не покрытое льдом. Не пользоваться ресурсником, болотом, приоритетами при подаче интернета и напитков. Не испытывать голода. Иметь смысл. Третье. Все остальные гаджеты людей по умолчанию переходят в управление рацией болота со всеми вытекающими отсюда последствиями. Четвертое. Пункт третий в отношении произвольного количества гаджетов людей может быть изменен в случае фиксированной узаконенной вспышки. Такое изменение производится путем говорения слов вне времени и, следовательно, не имеет обратной силы. Статья 1 255 683. О молоке. Первое. Молоко является исключением из правил данного устава. Второе. Молоко является только объектом, и не имеет никакой другой формы, кроме жидкой. Третье. Молоко не меняется во время вспышек. Оно протекает как во времени, так и вне времени. Категория наличия или отсутствия времени не относится к молоку. Четвертое. Сосание молока не является препятствием ко внешнему управлению гаджетов старшим Петром. Пятое. Молоко не может быть пыльным либо прошедшим. Шестое. Молоко не является гаджетом. Седьмое. Молоко имеет смысл. Читала Любовь Петрова.